Глава 38 Воскресенье. Дальше рассказывать почти не о чем. В зашедшее поутру солнце огромным кроваво-алым глазом смотрит в окно. Из-за окна веет холодным ветром. Еще немного и в комнату войдет лакей с подносом, уставленным исходящими паром блюдами, а следом за ним порог наверняка переступит сгорбленный старец, отец Энира, спешащий напоследок посвящаться со мной. Старый отец Энира, проживший на свете куда дольше обычного, столь краткого срока жизни, отпущенного его собратьям. Хотя, боюсь этого алого солнца, ему надолго не пережить. Как он расстроится, старый отец Инира, обнаружив, что я всю ночь напролет просидел здесь, у окна Клеристория. Но ничего, все вздор. Вскоре мне предстоит облачиться в серебряные одежды, Одеяние того цвета, что чище, Непорочнее даже белого. Далее меня ждет долгая череда Неспешно текущих дней в корабельной каюте. Время я за чтением Ведь мне еще многому нужно выучиться. Еще я буду подолгу спать, Дремать в койке, Вслушиваясь в мерный, Негромкий плеск столетий за бортом. Эту рукопись надо будет отослать мастеру Ультану, Однако на корабле, Не в силах более спать, утомившись от чтения, я, я, не забывающий ничего, перепишу ее вновь, слово в слово, в точности, как на сих страницах. Назову я ее «Книгой нового солнца». Говорят точно так же, была озаглавлена утраченная многие эпохи тому назад книга, предрекшая его явление. Снова закончив ее, я велю запоять второй экземпляр в «Свинцовый ларец», и пущу его в вольное плавание по морям пространства и времени. Все ли обещанное я вам рассказал? Помню, помню, в самых разных местах всей повести я сулил читателю прояснить то или иное к ее завершению, и ни об одном обещании не забыл. Однако помню еще столь многое. Посему, прежде чем счесть, будто я сплутовал, перечтите вновь то, что мне вновь предстоит написать. Лично мне... «Совершенно ясны две вещи. Прежде всего, я вовсе не первый севериан. Странствующие по коридорам времени видели его восхождение на трон Феникса, отчего Автарх, слышавший обо мне, встретил меня в лазурном доме улыбкой, а Ундина вытолкнула наверх, спасая от неизбежной гибели в водах реки. Впрочем, первый севериан тоже не утонул, запутавшись в нинюфарах, а значит, моя жизнь — уже в ту пору пошла несколько иным путем. Позвольте, я, хотя все это только догадки, попробую вкратце представить себе историю того первого севериана. Пожалуй, он также рос среди палачей. И тоже был отослан в тракс. И тоже бежал из тракса. И хотя когтем миротворца не обладал, несомненно, в надежде спрятаться от архонта среди солдат, был вовлечен в сражение на севере. Каким образом ему удалось... Встретиться там с автархом я судить не могу. Однако встреча произошла, и посему, подобно мне, он, тот, кто в конечном счете был и является мной, стал новым автархом, отправился в плавание к берегам, что лежат далеко-далеко за пределами свечей ночи, ну а затем странствующие по коридорам времени воротились назад, в дни его юности, к началу моей истории, изложенной мною здесь на стольких страницах. Второе же состоит вот в чем. В свои дни он не вернулся, но сам сделался странником в коридорах времени. Теперь мне ясно, кем был тот человек, именуемый ликом дня, и от отчего та самая встреча закончилась гибелью Хильдегрина, оказавшегося слишком близко, и что обратило в бегство обеих ведьм. Знаю я, и кому был посвящен мавзолей, крохотный каменный домик, украшенный вычеканенной в брозе розой, фонтаном над гладью вод, и кораблем с распростёртыми крыльями под крышей коева я бездельничал в детстве. Потревожившему собственную гробницу, мне еще предстоит вернуться к ней снова дабы улечься в нее. Вернувшись в цитадель вместе с роттом и Атой и Рохом, я получил срочные сообщения от отца инира и из обители абсолюта, но с возвращением во дворец решил не спешить, а попросил у косттеляна план цитадели После долгих поисков план Костелян раздобыл, огромный древний, растрескавшийся во многих местах. Межбашенная стена на нем изображалась целехонькой, однако названия башен оказались совсем другими, незнакомыми ни мне, ни самому Костеляну, и мало этого, на плане значилось немало башен в цитадере несуществующих, а кое-каких из имеющихся, напротив, не значилось вовсе. Тогда я приказал подать флайер, и добрых полдня кружил на нем среди башен. Не сомневаюсь, за это время я много раз видел то место, которое тщился найти, но если и так узнать его, не сумел. В конце концов, разжившись яркой негаснущей лампой, я снова отправился в наши подземелья, и вскоре пролет за пролетом добрался до нижнего яруса. Интересно, что сообщает подземельям столь выдающуюся способность сохранять в целости прошлое? Одна из мисок, в которых я таскал Трискелю, Трискелю пробужденному к жизни при косновении моей ладони за два года до того, как ко мне попал коготь суп, до сих пор стояла на прежнем месте. Вновь двинувшись по следам Трискеля, я, как и в то время, когда еще числился учеником, достиг той же всеми забытой двери, а далее по следам собственным углубился в лабиринт темных коридоров. На сей раз в ровном свете взятой с собою лампы Я увидел, где сбился с пути, пробежав прямо, тогда как Трискель свернул в сторону. Тут меня охватил нешуточный соблазн свернуть за ним следом. И, может быть, выяснить, кто сумел подружиться с ним, к кому он возвращался, повидавшись со мною в каком-нибудь уединенном закоулке цитадели. Возможно, вернувшись на Урт, я так и сделаю, если, конечно, вернусь. Однако в сторону я не свернул, и теперь снова, вслед за мальчишкой, Затем человеком, которым был в прошлом, двинулся прямо по коридору, устланному слоем ила, мимо вентиляционных решеток и накрепко запертых дверей, изредка попадавшихся на глаза. Преследуемый мной севериан ходил в сапогах непомерки, со стоптанными каблуками, с истершимися подметками, и, обернувшись, посветив назад, я отметил, что севериан, преследующий его, великолепно обут, однако шаги его неровны, Один много короче другого, а ногу он изрядно подволакивает на ходу. «Одному северяну добротные сапоги, другому исправные ноги», — с негромким смехом подумал я. «Интересно, кто еще заглянет сюда спустя много лет? Догадается ли, что оба следа оставлены одними и теми же ступнями?» «Для какой надобности некогда вырыли эти туннели, мне неизвестно. Не раз и не два видел я лестницы, ведущие еще ниже». но все они неизменно спускались к темной, спокойной воде. Наткнулся я и на кости скелета, разбросанные быстрой ногой мчавшегося вперед севериана. Однако то был всего лишь скелет, не сказавший мне ни о чем. На стенах кое-где попадались надписи, то блекло-оранжевые, то ярко-черные. Однако алфавит оказался мне незнакомым, и смысла в них я находил не больше, чем в почкатне крыс из библиотеки мастера Ультана. В паре комнат, куда я заглянул мимоходом, обнаружились стены, на коих некогда тикало тысяча, а то и больше всевозможных часов. Разумеется, все они ныне были мертвы, и перезвон их умолк, а стрелки намертво приржавели к циферблатам, показывая время, которому никогда уже не наступить вновь. Но я, ищущий атриум времени, счел это добрым знамением. И вправду, атриум времени я отыскал. Крохотное пятнышко дневного света — оказалось точно таким же, каким мне запомнилось. Глупо, конечно, однако, увидев его, я погасил лампу и остановился во мраке, разглядывая его. В окружавшей меня тишине яркий неровный квадратик казался, по крайней мере, не менее таинственным, чем прежде. Я опасался, что не сумею протиснуться в узкий пролом, но если нынешний севериан и стал несколько шире в кости, то при этом изрядно отощал, И в результате, как только снаружи оказались голова и плечи, дальше дело пошло легче легкого. Конечно, тот самый достопамятный снег давным-давно стаял, однако царящая вокруг прохлада предвещала его скорое возвращение. Среди увядающих роз нашли покой несколько сухих листьев, должно быть вознесенных восходящими токами воздуха весьма и весьма высоко. Покосившиеся гноманы... по-прежнему отбрасывали во все стороны тени, столь же бессмысленные, хотя вовсе не столь неподвижные, как и остановившиеся часы в боковых комнатах подземного коридора, а каменные звери, по-прежнему не мигая, взирали на них со всех сторон. Подойдя к двери, я постучал. Дверь отворил тот же пугливый старый слуга, что подавал нам мотэ с печеньем, и я, пройдя в ту же затхлую, заплесневелую комнату, где некогда отогревался с мороза, велел ему позвать ко мне Валерию. Слуга поспешил за ней, но прежде чем он скрылся с глаз, из изъеденных временем стен, пробужденные чем-то неведомым, загремели бесплотные и голоса, требующие, чтоб Валерия немедленно явилась с докладом к некой титулуемой на древней давно позабытой манер особе. И я далеко не сразу к немалому своему изумлению понял, что под этой особой имеется в виду никто иной, как я сам». Здесь, мой читатель, перу моему, но не мне, надлежит завершить путь. Я проводил тебя от ворот до ворот, от запертых, окутанных переною тумана ворот некрополя близ старой цитадели до врат за переной облаков, называемых нами небом. Тех самых, которые, смею надеяться, уведут меня за пределы окрестных звезд. Итак, перо мое завершает путь. Однако я иду дальше. Ты же, читатель, дальше со мной не пойдешь. Пора нам обоим заняться собственной жизнью писаано собственноручно мною отархам северианам хромцом в тот день что будет назван последним годом старого солнца